Здание общества поощрения художеств, построенное в 1893 году архитектором и иронимом Севастьяновичем Китнером по адресу Большая Морская, дом 38. Выставка открылась вечером. Седой вспельчивый художник подошёл к Насте и похлопал её по руке. Благодарю. Слышал, что это выизвлекли Тимофеева на свет божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих, а внимание к художнику, а заботе и чёткости, а когда идёт до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Ещё раз благодарю. Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, гречились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи.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 Этой выставкой мы целиком обязаны, да не в обиду будет сказано нашему руководству, одной из рядовых сотрудниц союза, нашей милой Анастасии Семёновне. Все зааплодировали, аплодировали долго. Настя смутилась до слёз. Кто-то тронул её сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник. Что? Показал глазами на скомканную в руке Насти телеграмму. Ничего неприятного. Нет, ответила Настя. Это так, от одной знакомой. Так ли представляла себе здание Ленинградского союза художников легендарная актриса Марлен Дитрих, читая эту сцену из рассказа Телеграмма Константина Паустовского. Сцена тронувшая её настолько, что когда в 1964 году Голливудская дива приехала с концертами в СССР, Она прямо в аэропорту удивила собравшихся журналистов, сообщив, что является поклонницей писателя, и хотела бы увидеть его. Для 62-летней Дитрих он был последним литературным открытием, лучшим из всех известных ей русских писателей и одним из шести ее самых любимых. Остальными были Гёте, Рильке, Гамсун, Хемингуэй, Римарк. Однажды я прочитала рассказ Телеграма Поустовского. Это была книга, где рядом с русским текстом шёл его английский перевод. Он произвёл на меня такое впечатление, что ни рассказ, ни имя писателя, о котором никогда не слышала, я уже не могла забыть. Здание Союза художников на Большой Морской улице одно из главных мест действия знаменитого рассказа. Оно было построено ещё в конце XIX века для общества поощрения художеств. Помимо рисовальной школы, выставочного пространства, музея и мастерских, здесь были предусмотрены и несколько квартир. В одной из них жил писатель Дмитрий Григорьевич, директор музея. В другой, в корпусе со стороны Мойки, художник Николай Рерих, проработавший здесь 20 лет, в качестве помощника директора музея, секретаря общества и директора школы. Здесь учились Репин, Верещагин, Белибин, а император Александр III приезжал рано утром на передвижные выставки и в одиночестве отбирал картины для будущего Русского музея. В 1932 году в здании расположилось Ленинградское отделение правления Союза художников. первым председателем которого стал Кузьма Петров Воткин. Здесь был и выставочный центр, функционирующий до сих пор. Героине своей телеграммы, написанной, кстати, на основе реальной истории, Константин Поустовский отправил работать именно сюда. Молодая ленинградка Настя работает в Союзе художников секретарём и совсем позабыла старушку мать Катерину. которая в одиночестве в деревне доживает свои последние дни, опекаемая лишь соседской девчонкой и жалостливым старожилом Тихоном. Катерина в слезах пишет Насте, что не переживёт зиму и просит приехать, но девушка слишком занята. Она заботится о подопечных союза художников, среди которых дерзкий скульптор, живущий в неотопленной комнате и жалующийся на условия труда. Девушка прикладывает все силы для устройства его выставки в этих самых стенах. Письмо матери остаётся без ответа. Сюда же на большую морскую, тогда улицу Герцена, прямо во время триумфа Насти на организованной ею выставке, доставляет короткую трагичную телеграмму Тихона. Осознав свою вину, девушка бросится из этих дверей на вокзал. Но успеет ли она к умирающей старушке? Мы выступали для писателей, художников, артистов. Часто бывало даже по четыре представления в день. И вот в один из таких дней к нам пришла моя очаровательная переводчица Нора и сказала, что Паустовский в зале, но этого не могло быть, мне ведь известно, что он в больнице с сердечным приступом. Так мне сказали в аэропорту в тот день, когда я прилетела. Я возразила, «Это невозможно». Нора уверяла, что она не могла. Да, он здесь вместе со своей женой. Представление прошло хорошо, но никогда этого нельзя предвидеть, когда особенно стараешься, чаще всего не достигаешь желаемого. По окончании шоу меня попросили остаться на сцене, и вдруг по ступенькам поднялся Паустовский. Я была так потрясена его присутствием, что будучи не в состоянии вымолвить по-русски ни слова, Не нашла я нового способа высказать ему своё восхищение, кроме как опуститься перед ним на колени. Волнуясь о его здоровье, я хотела, чтобы он тотчас же вернулся в больницу, но его жена успокоила меня: так будет лучше для него. Больших усилий стоило ему прийти, чтобы увидеть меня. Он вскоре умер. У меня остались его книги и воспоминания о нём. 72-летний писатель В память о встрече подарил голливудской диве свой сборник с подписью «Марлен Дитрих, если я напишу рассказ в подобной телеграмме, то я позволю себе посвятить его вам».